Таким образом, жизнь парня постепенно вошла в суровый и одновременно новый для него ритм выживания. Он понимал, его пещера, обжитая и уже укрепленная, станет для него и крепостью, и ловушкой, если не продумать все до мелочей. Поэтому каждый день он уделял время тому, чтобы из подручных средств, лиан, костей, камней и острых обломков металла, собранных после старых схваток, Старался создавать ловушки, которые могли бы сдержать или хотя бы задержать хищных тварей Он начинал с простых ям, замаскированных ветками и землей Но быстро понял, что этого мало Многие твари, что бродили по склонам, обладали обонянием или чувствами куда тоньше человеческих Тогда он пошел дальше, устанавливал подвесные каменные грузы, закрепленные на перекрученных лианах которые при малейшем движении срывались и обрушивались сверху. В других местах он вбивал в землю заостренные колья, создавая настоящие ряды частокола под слоем листвы. Несколько особо хитроумных устройств он построил так, что они не только ранили, но и издавали резкие звуки при срабатывании. Гул, треск, хруст. Это должно было отпугнуть часть зверья, а заодно послужить ему сигналом тревоги. Постепенно его пещера оказалась окружена своеобразным кольцом из смертоносных барьеров. Каждый вечер он проверял ловушки, каждый рассвет исправлял или перетягивал узлы. Некоторые из них срабатывали даже на средних тварей. И тогда парень получал мясо, шкуру и кости для дальнейшего использования. Но однажды, обходя дальний периметр, он наткнулся на странное место. Казалось бы, обычный склон – покрытый густым мхом и скальными обломками. Но воздух здесь был другим. Поначалу он ощутил легкий холод, словно в тени, хотя солнце било прямо сверху. Затем заметил, что камни в этом месте чуть дрожали, как будто сами линии пространства пульсировали от внутреннего напряжения. Если смотреть краем глаза, то рельеф казался искаженным, словно склон уходил глубже, чем был на самом деле. И именно здесь его умение видеть узоры сыграло решающую роль. Там, где обычный человек прошел бы мимо, он заметил переплетение линий, сложные, изломанные, будто трещины в ткани мира. Они не просто светились силой, они горели, пылали, словно кто-то вплавил в скалу древний рисунок. Он ощутил исходящий от него ритм, неровный, гулкий, как удары сердца огромного зверя. Стоя рядом, парень чувствовал, что само пространство давит на него, старается вывернуть восприятие. Камни под ногами казались то слишком тяжелыми, то, напротив, готовыми взлететь в воздух. Даже звуки здесь искажались. Шорох ветра звучал так, будто доносился из глубины пещеры, хотя вокруг не было ничего, кроме открытого склона. Он понял, это место не случайно, это не просто жилка силы, не стихийный разлом, Здесь было нечто большее, и если бы он не научился распознавать эти узоры, он бы наверняка прошел мимо, даже не обратив внимания на странности. Но сейчас он стоял напротив и ощущал зов, тревожный и манящий одновременно. Парень не стал подходить вплотную сразу. Его уже достаточно приучили к осторожности и твари, и сама скала, хранящая слишком много секретов. Он остановился метрах в двадцати от этого места. Сел на корточки и долго просто наблюдал Стараясь поймать закономерность в поведении узоров Уже при первых наблюдениях он заметил Что обнаруженные им линии не были стабильными Они вспыхивали, будто дыхание чего-то огромного и невидимого Раз за разом наполняло их силой Всплески длились от трех до пяти ударов сердца Затем резко спадали Иногда между ними было равномерное затишье а иной раз пауза затягивалась, словно внутри кто-то прислушивался в ответ. Парень достал кусок камня, обмотал его лианой и забросил ближе к центру аномалии. Камень упал, но звук падения пришел с задержкой, словно время там текло иначе. Он нахмурился, отступил и метнул второй камень с другой стороны. Задержка снова была, но чуть короче. Это подтвердило, что окружающее это место пространство искажено, И закономерности этих искажений ему еще предстоит понять И именно для этого он и начал пробные эксперименты Он вырезал на длинной ветке метку И медленно протянул ее вперед, не заходя в саму зону Кончик ветки, едва коснувшись искаженного пространства, словно исчез Не обуглился, не рассыпался, а будто утонул в чем-то мягком Вытащить ее обратно удалось, но край был застывшим Смола, выделившаяся из среза, превратилась в тонкое стекло. Стазис? Или нечто глубже? Глухо пробормотал он, записывая в памяти каждую мелочь. И прежде чем идти дальше, он сделал все возможное, чтобы себя обезопасить. Сначала знаки метки, для чего на земле, вокруг этой зоны, он выложил собственные символы из камней и костей. Простые, но уже проверенные. Они должны были резонировать, если произойдет внезапный всплеск Были тут и сигнальные ловушки Для чего в нескольких местах закрепил высушенные листья Что должны были громко хрустнуть при малейшем смещении воздуха Как и огненные жертвы Он развел два небольших костра по сторонам Пусть дым покажет, как пространство искривляется И действительно, струйки дыма заходили в зону И вдруг меняли траекторию Изгибаясь под странными углами Только после этого он решился встать и подойти ближе Каждый шаг он делал медленно, выверенно Будто ступал по тонкому льду Сначала на расстоянии вытянутой руки Он ощутил, как воздух стал плотнее Дыхание далось тяжелее, словно грудь обмотали мокрыми канатами Потом он шагнул еще ближе и коснулся пальцами воздуха И пальцы на миг пропали из чувств Ни боль, ни холод, просто пустота. Будто он сунул руку в стеклянную воду, что замерла в вечности. Когда он вытащил ее обратно, кожа слегка побелела, как после долгого мороза, и только спустя пару минут цвет вернулся. Если это то, о чем я думаю, то здесь не просто стазис, это может быть точка привязки, печать или врата. Он слегка прищурился, обводя взглядом узоры. Внутри скалы линии складывались в более сложный рисунок, чем тот, что открывал хранилище. Здесь они были многослойные, будто переплетались сами с собой, образуя узор, который невозможно было рассмотреть целиком. Каждый новый взгляд открывал новые детали, но стоило отвести глаза, и все рассыпалось, словно мираж. Парень понимал, что здесь спешка может быть равна гибели, Нужно изучить поведение зоны в течение хотя бы нескольких дней, проверяя ее в разное время суток и при разной погоде. Тогда, возможно, проявится закономерность. Он отступил, оставив все как есть, и отметил на карте в памяти каждую кочку и камень. Здесь скрывалось нечто важное, и он был уверен, это место не случайно открылось ему. Вернулся он сюда ранним утром когда туман еще держался между деревьями. В такую пору все было глуше, и любые колебания становились заметнее. Узоры на поверхности искаженного места пульсировали в такт, будто дышали. Кирилл вытащил заранее заготовленный кусок древесины, на котором нацарапал собственный защитный знак и осторожно бросил его внутрь. Дерево исчезло, и никакого звука падения он не услышал. Только воздух вокруг словно втянулся, как если бы воронка засосала предмет. Он присел на корточки и стал ждать. Лишь через несколько часов, ближе к полудню, кусок дерева вновь выпал из воздуха в полуметре от того места, где пропал. Знак на нем был не поврежден, но само дерево стало хрупким, почти стеклянным. «Значит, время здесь не то же самое», — тихо проговорил он, и внутри у него похолодело. Потом начались эксперименты с энергией. Вернувшись в это место снова через пару дней, Кирилл принес с собой небольшой кристалл, который раньше выковырял из туши монстра. Он аккуратно положил его на плоский камень и толкнул внутрь зоны длинной палкой. Кристалл вспыхнул и исчез. Но Кирилл почувствовал, как внутри куба, в груди, того самого хранилища, что он связал с узором на коже, Что-то дрогнуло, будто невидимая нить протянулась между этим местом и его внутренним пространством. Он едва не бросился прочь, но заставил себя остаться, чтобы досмотреть до конца. Через час кристалл появился обратно, но полностью истощенный. На ощупь он был мертвым, как обычный кусок стекла. Потом он решился на более опасный эксперимент. Поймал маленькую ящерицу, связал ее хвостик мягкой травой, и осторожно подтолкнул в сторону зоны. Сначала животное сопротивлялось, но потом, оказавшись за границей искаженного пространства, замерло. Не было ни дыхания, ни движений, словно его вырезали из времени. Кирилл выждал несколько минут, а затем вытянул ящерицу обратно. Она ожила в ту же секунду, дернулась и с шипением укусила его за палец, доказывая, что жива и здорова. Только вот глаза ее были мутнее, чем раньше, а движения дерганными, будто что-то в ней нарушилось. Это сильно встревожило парня. Он понял, что с живым лучше не экспериментировать, по крайней мере, пока не разберется в самой сути найденной им зоны. Для этого он начал сравнение с другими узорами, что обнаружил ранее. Чтобы не сойти с ума от догадок, он начал искать вокруг долины похожие искажения – Ходил часами, обследовал скалы, заросли и даже дно мелкой речушки. Иногда ему казалось, что он замечает легкий сдвиг в воздухе. Но узоры там были простые, немногослойные и вели лишь к маленьким карманам, похожим на щели пространства, где можно спрятать один предмет. Только то место, что он нашел у скалы, отличалось масштабом и силой. Его узоры были куда сложнее и многограннее, а энергия, что исходила от них, Сравнивалась с дыханием гиганта. На пятый день Кирилл сел у самого края и долго не двигался, глядя на пульсирующие линии. Это не просто стазис, это либо врата, либо печать, а может то и другое сразу. И если я когда-нибудь найду ключ, не уверен, что готов увидеть, что там за пределами». В груди у него жгло, рисунок на коже будто отзывался, когда он находился рядом с этой аномалией. И это было самым страшным. Значит, его узор связан с этим местом куда теснее, чем он предполагал. Кирилл решался на этот шаг медленно, словно готовился к прыжку в ледяную воду. Он несколько раз возвращался к границе искаженного пространства, прислушивался к биению крови в висках, чувствовал, как узор на коже пульсирует легким жаром. Будто предупреждает или зовет Но в конце концов он не выдержал Сделал глубокий вдох и шагнул внутрь Странное место, куда он попал Встретило его тишиной, настолько плотной, что звенело в ушах Все вокруг было похоже на знакомый куб хранилища Но здесь стены не были гладкими и ровными Они словно состояли из трещин, уходящих в бесконечность В каждой из этих трещин что-то мерцало. Сначала он подумал, что это глаза, но, присмотревшись, понял — это кристаллы. Пол под ногами слегка пружинил, словно он ступал не по камню, а по какой-то уплотненной энергии. Кирилл сжал кулаки, чтобы прогнать дрожь в руках, и пошел дальше. Через несколько десятков шагов он увидел впереди темный разлом, будто сама реальность лопнула и внутри зияла щель. Она уходила вниз, в глубину, и из нее вырывался мягкий свет, то голубой, то зеленый, то алый. Свет был не просто ярким, он дышал, переливался, отзывался в груди Кирилла таким же ритмом, что и узор на его коже. Он осторожно приблизился и остановился, когда понял, что перед ним не просто трещина, а целое месторождение. Стены разлома были усыпаны кристаллами Десятки, сотни, тысячи штук Одни были мелкими, размером с ноготь Другие – величиной с кулак Но встречались и настоящие исполины Вытянутые, словно обломки древних колонн Каждый в несколько метров длиной Каждый кристалл, находившийся в этом месте Сиял своим собственным светом Голубые, холодные, как лед и луна Красные, словно угли в кузнице, готовые вспыхнуть пламенем, зеленые отдавали свежестью леса после дождя. Были и редкие, черные, поглощавшие свет, или желтые, пульсировавшие мягким золотом, словно храня в себе закатное солнце. Когда Кирилл протянул руку к ближайшему, его ладонь словно ткнулась в невидимую преграду. Воздух вокруг кристалла дрожал, и он понял, что это были не просто камни, это были настоящие источники силы, заключенные в твердую форму. Живые батареи, каждая из которых могла питать целый мир. И тут он ощутил, как узор на его руке ожил. Жар усилился, линии словно вспыхнули изнутри. Он отдернул руку, но связь осталась. Внутри куба, в его личном пространстве-хранилище – что-то изменилось. Там стало просторнее. Воздух стал плотнее, насыщеннее. Кирилл тяжело сглотнул. Значит, энергия напрямую перетекает сюда. Этот разлом — источник, настоящий источник. Но вместе с нахлынувшим на него восторгом пришел и страх. На мгновение ему показалось, что свет в глубине разлома начал двигаться, будто сами кристаллы внизу не были недвижимыми а переливались, дышали и даже наблюдали за ним. Он инстинктивно отступил на шаг назад. Здесь было слишком много силы. Слишком. И если он попробует взять ее всю разом, его узор сгорит вместе с телом. Но и оставить это место без внимания он уже не мог. Оно было ответом на все вопросы, которые терзали его с самого появления здесь. Кирилл долго не решался. Стоял на краю расщелины, Смотрел на мерцающее великолепие кристаллов и чувствовал себя вором, который протягивал руку к сундуку царя. И сейчас в груди парня все сжималось, и страх, и некоторая жадность, и странная надежда. Он выбрал небольшой кристалл, голубоватый, чуть больше косточки от вишни. Такой казался менее опасным. Осторожно подошел ближе, вытянул руку. Воздух вокруг дрожал, словно над огнем, и пальцы обожгло холодом. Но он стиснул зубы и, резко дернув, вырвал кристалл из каменной гнездовой оболочки. В ладони кристалл вибрировал, мягко пульсируя светом, будто сердце маленького существа. От него шла прохлада, и Кириллу на секунду показалось, что этот камень живой. Узоры на его коже чуть вспыхнули в ответ, словно приветствуя добычу. «Теперь проверим», — тихо пробормотал он. Потом сосредоточился на узоре и позволил себе войти в куб. Мир дрогнул, и он оказался внутри. Внутри была знакома — ровные стены, тишина, слегка мерцающий воздух. Он осторожно положил кристалл на пол. И тут произошло странное. Мерцание кристалла мгновенно стихло. Камень лежал неподвижный, словно мертвый. Кирилл присел на корточки, потрогал его. Холод остался, но вибрация исчезла полностью, словно кристалл замер в вечности. Тогда до него дошло. Здесь время не течет. Совсем. От этого открытия у него закружилась голова. Значит, любая вещь, еда, оружие, все будет храниться тут вечно. Не портится, не стареть. Даже горячая похлебка останется горячей через месяц или год. Но одна мысль не давала покоя. А что, если кристалл можно использовать как источник энергии для самого Куба? Он снова взял его в ладонь и сосредоточился на узоре на своей руке. Почувствовал, как линии под кожей слегка потеплели, словно ждали сигнала. Он сделал усилие, как будто подключал провод к батарейке. И кристалл дрогнул, свет вернулся, но не полностью. Часть его энергии потекла в узор, а потом в пространство Куба. В этот миг все вокруг изменилось. Стены куба, которые раньше были на привычном расстоянии, словно начали расползаться. Пол ушел вглубь, потолок поднялся выше. Кирилл ощутил, что место стало больше, просторнее, как склад, к которому внезапно добавили новые этажи. Воздух стал плотнее, тише, стабильнее. Он ошарашенно оглянулся. «Это растет?» «Оно подстраивается под энергию?» Именно так парень понял, что размер этого мира напрямую зависит от силы, которую он готов в него вложить. Маленький кристалл дал несколько шагов дополнительного пространства. А что, если взять большой? Те, что лежали в глубине расщелины и были по размеру больше его самого. Кирилл аккуратно прижал кристалл к груди. Радость и ужас боролись внутри» он открыл настоящий путь к бездонному складу, почти как в легендах о сундуках без дна. Но теперь от его жадности зависела не только добыча, а, возможно, и его собственная жизнь. С каждым новым днем Кирилл все глубже пробирался в расщелину, то и дело освещая путь светом от маленького кристалла, который держал в ладони. Свет от него будто отражался от стен, создавая вокруг прозрачные переливы, Словно сам воздух здесь был соткан из силы И вдруг он заметил то, чего точно не ожидал Это была целая куча полуистлевших деревянных ящиков